Глава одиннадцатая. Арсений. Приезжай вечером, говорю Элинде, часов в одиннадцать, а лучше в двенадцать, тогда Максик точно будет спать. Но ты же сам планировал заехать днем. Да, планировал. Мы всегда встречаемся на территории Линды, я не зову ее к себе. А Максик в это время обычно с мамой, но сейчас все необычно, а разрядка мне очень нужна. Это проблема, спрашиваю я. Нет, я приеду. Ну вот и отлично. Вчера, когда мы договаривались, я думал, что найду время днем до того, как надо будет забирать Макса из сада. Но сегодня нарисовались внезапные рабочие встречи и планы изменились. Илинда это приняла без лишних вопросов. Этим она мне нравится и еще много чем. Я стараюсь, чтобы она не встречалась с Максимом. У них нет контакта и не будет. Я это сразу понял. Но и не надо, она не для этого. Зато у меня с ней отличный контакт, но давно не было. У нас сугубо неплатонические взрослые отношения. И сейчас мне они нужны, а то совсем озверел. На будущих нянь бросаюсь. Лисичка будет в моей, нашей. Я знаю, что ей нужны деньги. Думала, она примет мое предложение, оставшись без работы. Не бог весть, какой план, но лучше придумать за короткий срок не удалось. Теперь придется искать другие подходы. Виктория. Сегодняшний день я провела в беготне. Бегала по компаниям, где есть хотя бы маломальски подходящие вакансии. Все без толку. От отчаяния я даже зашла в кафе, где работала официанткой после института, так как не могла устроиться по специальности, а сидеть на шее у родителей не хотела. Так вот, даже официанткой меня не взяли, но возьмут. Бывший босс сказал, что у них полный комплект, но он порекомендует меня в одно заведение. Придется снова разносить бокалы с пивом, полировать столы и стараться не бить в рожу посетителей, которые пытаются схватить за попу. Не хочу, но надо, надо как-то выживать. Весь день я держала телефон на беззвучном режиме, потому что мне постоянно названивал Арсений Маньякович. В первый раз, увидев незнакомый номер, я взяла трубку, но сразу бросила. Едва услышала властный голос: "Виктория, вы где? Подъезжайте ко мне в офис, подпишем контракт." "Ага, сейчас. Бегу, волосы назад." Я подхожу к дому и вижу живописную картину. Все мое семейство в полном составе торчит возле подъезда. У Паши в руках цветы, у Сашки тортик. Все радостные улыбаются, не знают, что радоваться нечему, но я тоже улыбаюсь, так что зубы сводит. Обнимаюсь со всеми, веду в свое жилище. Как работа интересуется папа после чая? Прекрасно. Когда же будем праздновать твое повышение? Я горько усмехаюсь мысленно. Праздновать нечего, скорее есть повод напиться с горя. Меня ждет не повышение, а понижение. Из стажера дизайнерской компании снова в официантки. Но моим родным об этом знать не надо. Только я успеваю домыть посуду после ухода моего любимого семейства, как раздается звонок домофона. Неужели вернулись? Кто-то что-то забыл? Кто, спрашиваю я. Виктория, нам надо поговорить. Неужели это настырный босс киберсчета? Приперся ко мне, чтобы угрожать статьей за хулиганство? Пусть катится ко всем чертям. Я не веду переговоров с террористами и шантажистами, а также с наглыми козлищами». Виктория, прекратите! Надо же, он еще и рот мне затыкает. Не на ту напал. А не пошли бы вы, Арсений Маньякович? Только не уточняйте, пожалуйста, куда. Сами дорогу найдете? Здесь Максим. Ой. Лисичка, слышу я детский голосок. Привет, растерянно лепечу я. Блин, что я там наговорила? Матом не ругалась? Вроде нет. Разве что мысленно. Лисичка, пусти нас! Максим, я. Пусти, пожалуйста, мне надо в туалет. Я сейчас описываюсь.